Итрусский, греки, сомниты, римляне, а теперь пуны. Перед отъездом из Рима Публий слышал, что в компанию долины Валтурна движется Ганнибал. Может быть, он сейчас уже в Капуе Афабий опять отступает. Неужели он отдаст пунам и этот очаровательный край? Корабль вошел в сверкающие серые воды пролива, отделяющего Салернский полуостров от Каприи, родины Келона. Какими словами грек не описывал красоты своего родного острова, но все меркло перед живыми красками, перед очарованием зеленых и каменистых холмов, вписанных в голубое небо. Южнее Салерна берег стал выше, и перешел в темные закругленные холмы. Это была суровая лукания. Здесь уже следовало опасаться встречи с кораблями пунов. Судно шло по ночам. Днем оно стояло на якоре в укромных бухтах Брутия у западного берега Сицилии. Сципион любовался красавицей Этной, вскинувшей свою гордую седую голову над зелеными полями Сицилии. Наверное, с вершины Этны виден Карфаген. Но никому, кроме мудреца Эмпедокла не удалось взобраться на Этну. Говорят, на другой день Этна выплюнула одну из его сандалий. У Эгазы, одного из Эгатских островов, Келон стал тревожно вглядываться вдаль. Увидев шедшее тем же курсом судно, он воскликнул. «Пун!» «Откуда ты это знаешь?» — спросил сципион «Видишь две короткие мачты и на верхушке одной небольшой треугольный парус. Пуны его называют сифарум, что на их языке значит «для хорошей погоды». Келон не ошибся. Сторожевое пунийское судно приблизилось вплотную. «Что везешь?» — крикнул пун, перегибаясь через поручни сципион обратил внимание на полное лицо и оттопыренные уши Пуна. «Мир тебе, добрый человек!» – отвечал Келон. «Приятно встретиться в море. Бывало, плывешь несколько дней подряд и ни одного паруса. А с этими варварами!» – он показал на сципиона и стоявших с ним рядом матросов. «Разве поговоришь?» «Не мели языком!» – остановил карфагенинин этот поток речи. «Скажи толком, откуда и куда плывешь, и что у тебя в трюме?» «Клянусь Гераклом», — продолжал хитрец. «С тех пор, как Ганнибал и его воины спустились с Альп, подобно богам, в нашем Неаполе можно жить. Римляне налогов не берут, легионеров на постою нет. У меня виноградники под Везувием, в вине хоть купайся. Вот и везу в Карфаген сотню амфор на продажу». «А вино-то доброе!» — смягчился Пун. Грек прищелкнул языком. «Фалернское!» «Эй, ты!» — обратился он к матросу. сбегая в трюм! Принеси сюда запечатанную амфору!» Через несколько мгновений Келон передавал амфору Пуну. «Не пей сразу!» — советовал он ему. «Вино надо остудить и выдержать несколько дней!» «Прощай!» — сказал Пун. «Держи правее, если не хочешь напороться на скалу. А встретишь наши корабли, скажи, что знаешь Гескона. Тебя не тронут». «Да будут к тебе милостивы боги», — отвечал грек и дал знак поднимать паруса. Ветер погнал корабль, и вскоре судно пунов превратилось в крошечный белый цветок, покачивающийся на горизонте. Хелон стал дико хохотать. «Что с тобой?» спросил Сцепион. «Фалернская!» Грек давился от смеха. «Попробует он моего фалернского!»